Глава вторая. Ледяная купель. Лязгнул отпираемый засов, скрипнула дверь, и в камеру хлынул свет. Не то чтобы очень яркий, тюремные коридоры освещались достаточно скромно, но по сравнению с полной темнотой, которая царила здесь до этого, разница была ощутима. В дверном проеме обозначился силуэт. «Гражданин Колчак!» Адмирал знал голос Чудновского. «На выход!» «Ну вот и все», — подумал свергнутый диктатор. «Явно не на утренний кофе приглашают. Через минуту буду готов. Да, хоть через две», — хмыкнул руководитель чрезвычайной следственной комиссии. «Не по боевой тревоге мы вас разбудили». «Умыться можно?» «Уже умоетесь скоро. Одевайтесь!» Самуил Чудновский уже во время допросов вел себя крайне хамски по отношению к последствиям. Если эсеры-меньшевики, которым передали Колчака Чехословакии, были во время следствий достаточно корректны, то сменивший их большевистский представитель постоянно ущемлял и унижал бывшего сибирского правителя. «Я готов. Выходите и следуйте за мной». В коридоре ждали еще трое дружинников с винтовками. Даже с метрового расстояния явственно ощущался запах перегара. Или им перед расстрелом по бутылке выделили, или это просто их стандартное состояние. Чудновский двинулся первым, за ним один из конвоиров, затем Колчак. Замыкающими пошли еще двое. Во дворе тюрьмы уже стояли бывший премьер колчаковского правительства Пепеляев, военный комендант Иркутска Бурсак и еще трое дружинников. Пепеляев был бледен, но держался относительно спокойно. Адмирал встал рядом. «Мужайтесь, Виктор Николаевич». «Ни о чем не жалею, Александр Васильевич». Слегка подрагивающим голосом ответил Пепеляев. «Доведись все повторить, я поступил бы так же, как поступил». «А я жалею. Ошибок случилось немало. Доведись все повторить, я бы их не совершил». «Господи!» «Если бы я мог вернуться к началу пути...» Адмирал перекрестился. «Гражданин Колчак, гражданин Пепеляев!» Заговорил Чудновский. «За преступление против революции и русского народа чрезвычайной комиссии города Иркутска вы оба приговорены к расстрелу». «Без суда?» «Оставьте, адмирал!» Смехнулся Бурсак. «Какой суд? Военное время!» «Вы воевали против революции с оружием в руках. Вина ваша очевидна и не требует доказательств». «А Виктор Николаевич? Он не воевал». «Прекратите словоблудие!» — прервал Колчака Чудновский. «Приговор окончательный и будет приведен в исполнение». «Не надейтесь». «Не надеялся». «К какой стенке нам стать? «Не торопитесь к стенке, прогуляемся еще. Следуйте с конвоем». Распахнулись тюремные ворота, и приговоренных повели за стены. Для сибирского февраля погода стояла относительно мягкая, градусов 10-12 ниже нуля, под ногами поскрипывал снег. Над головой щедро распахнуло свое роскошное величие звездное небо. Минут через пятнадцать подошли к берегу реки Ушаковки возле Знаменского женского монастыря. Недалеко виднелась обширная прорубь. «Нас что, даже не похоронят?» — обернулся понявшийся Колчак к руководителю чрезвычайной комиссии. «Неужели вы думаете, что я заставлю своих солдат ковырять мерзлую землю ради ваших предрассудков?» — пожал плечами Бурсак. «А вам будет уже все равно». «Ну, понятно. Не унижаться же перед этими недочеловеками». «Ясно. Где нам встать?» «Стойте, где стоите. Можете помолиться, если хотите». «Шинель пусть сымит. больно Больносправная?» — донеслось от дружинников. «А этот шубу?» Колчак демонстративно застегнул шинель на все оставшиеся пуговицы и вызывающе посмотрел на палачей. Чудновский ответил ненавидящим взглядом, но решил воздержаться от совершенно невяжущегося с актом казни инцидента с насильственным сдиранием одежды. «Сам потом отстираешь и за заштопаешь. Становись!» Шестеро дружинников построились в шеренгу в 15 шагах от приговоренных. К правому флангу подошел бурсак. Адмирал снял фуражку, перекрестился и снова надел ее. «Тось! Пли!» Шесть вспышек перед глазами. Два удара в грудь. Темнота. Мертвого Пепеляева и полумертвого Колчака раздели до нижнего белья. За руки за ноги раскачали над прорубью и швырнули в темные воды ушаковки. Сознание еще не до конца покинуло адмирала, и он почувствовал, как ледяная вода сначала обожгла тело, а потом стала заполнять и легкие, судорожно пытавшиеся втянуть в себя воздух, которого вокруг не было. «Это что еще за явление?» Меньше всего Колчак ожидал увидеть сейчас данную обеспокоенную усатую физиономию. «Ты кто?» «Так что, ваш высокоблагородие, фельдшер, миноносцы-пограничник, Федор Зиновьев?» Сознание и память медленно возвращались, но легче от этого не становилось. Было очевидно, что находится он в каюте, причем в офицерской каюте именно пограничника. Свой бывший эсминец Колчак знал, как свои пять пальцев. Это та самая каюта, в которой жил Эссон, когда выходил с ними в море. Часто выходил. Пограничник был его любимым, практически флагманским кораблем. В памяти всплыло. Да нет, не всплыло. Вспыхнуло событиями. Мировая война, две революции, гражданская, расстрел. Таких снов не бывает. Снов, где помнишь события многих лет и чуть ли не каждый день из них. Или вот такой он, рай для моряков, вернулся на любимый корабль и... Бред. Тем более, что боль в груди ощущалась вполне конкретно. Боль от пулевых ранений, полученных на льду Ушаковки. «Александр Васильевич, как себя чувствуете?» В каюту вошел еще один моряк в форме капитана второго ранга. «Руднев», — узнал колча. Именно ему он сдавал эсминец, переходя в штаб командующего флотом. «Здравствуйте, Владимир Иванович!» «Здравствуйте, Александр Васильевич! Вы хорошо себя чувствуете?» «Снова сна». Я надеюсь, что вы меня не отвезете в бедлам, если я спрошу, какое нынче число. 16 июня. Слегка обалдел Руднев. А год четырнадцатый. Еще больше удивился Кафтаранг. Надеюсь, что называть тысячелетие и век будет излишним. Изрядно Кафтаранг головой приложила. Буркнул Фельдшер. — Знаете, ваш высокомагородец. Пользуясь своей властью, попрошу вас уйти. Моему пациенту нужен покой. «Ну что с Александром Васильевичем?» «Головой ударились, воды нахлебались, чуть Господу душу не отдали». «Бывает. Временное помутнение рассудка». «Понимаю. Желаю скорейшего выздоровления, Александр Васильевич». Ковторан козырнул и вышел. «Мы где, братец?» «Так...» э, — непроизвольно вытер ладони усы усы фельдшер. У Сворби вроде как». «А что со мной случилось?» Так за борт сгуляли на коордонате. К тому, видать, головой обо что-то ударились. — Ничего, бывает. Фельчер попался словоохотливый. — У меня как-то... — Поди-ка пока, я отдохнуть хочу. — прервал своего иску лапа Колчак. — Спасибо тебе. — Как будет угодно вашему высокоблагородию, — вытянулся фельдшер. — Но через два часа ужин. — Какие-то пожелания имеются? — Нет, спасибо. Ступай. Чувствовал Александр Васильевич себя уже вполне хорошо, поэтому по уходу из кулапа проворно спрыгнул с койки и направился к умывальнику. Привести себя в порядок и посмотреть в зеркало. В первую очередь в зеркало. Стянул через голову рубаху и увидел, что никаких шрамов на груди нет. А болит ведь именно в тех местах, куда ударили пули. Лицо значительно моложе, чем тогда. Неужели все-таки сон? Или... «Если б я мог пройти этот путь сначала, Господи!» Сказанное во дворе иркутской тюрьмы. Тоже бред. Колчак хоть и был верующим, но не до такой же степени. Хотя Россия никогда и не подвергалась таким ужасным испытаниям, которые словно зазубренный гвоздь засели в его памяти. На палубу немедленно. «Вестовой!» «Что угодно вашему сковороде?» Немедленно заскочил в каюту матрос. «Что с моим мундиром?» «Не могу узнать, ваше соколыродие. Отнесли в машину и сушить. Думаю, что через полчаса будет готов и отглажен». «Дьявольщина!» чертыхнулся Капиранг. «Тогда принеси, братец, коньяку. Стакан. И лимончика. И икры. Черный. Так проще не просим, ваше высоколыродие. Только лимон могу подать. Икры нет на борту. А через час ужин будет, извиняйте на том». Вестовой постарался не выслушивать комментарии своей речи и поспешил смыться за дверь. Стук в дверь. «Войдите». «Так что, ваше высокобродие?» Нарисовался все тот же фельдшер, но уже с подносом. «Все, как вы приказывали. Коньячок, чай, лимон. На здоровье». «Спасибо, братец». «Как тебе?» «Фельдшер Федор Зиновьев». «Спасибо тебе, Федор». оставь меня пока». «Есть!» Не успела как следует прогреть пищевод и прочие внутренние органы полустаканом коньяка, как уже принесли форму, сухую, отглаженную даже с орденами. Колчак немедленно скользнул ногами в брюки, натянул тужурку и вышел на палубу. Все знакомо, как и было. Тепло от труб, матросы, вытягивающиеся во фрунт, минные аппараты... На правой раковине эсминец с двумя белыми марками в верхней части труп. Охотник. Тот самый охотник, что погиб на немецкой мине осенью 1917 года. Дальше идут явно сибирский стрелок и генерал Кондратенко. Особый полудивизион. «Добрый день, Александр Васильевич!» Поприветствовал Каперанга командир эсминца, когда тот достаточно бодро поднялся на мостик. «Как чувствуете себя?» «Здравствуйте», – пожал руку Руднева Колчак. Физически вполне сносно, но, вероятно, головой ударился прилично. Некоторая амнезия присутствует. Слышала о подобном, но не представлял, что такое может произойти со мной. «Где находимся? Куда следуем?» «Идем в Ревель. Только что прошли траверс Эскольма. Скоро будем в порту». «Как думаете, Владимир Иванович, война скоро?» «А почему война?» — удивился командир эсминца. «Вроде ничего не предвещает». Да и не готовы мы пока. Ну, узнаете. а в какой войне Россия была готовой? Кто нас спрашивать станет? Знаете, Александр Васильевич, я военный, а не политик. Но кому сейчас нужна война? Экономика у всех серьезных стран Европы на подъеме. Поживем-увидим, пожал плечами Капиранг. Простите, но я вас оставлю. Все-таки я поторопился утверждать, что чувствую себя хорошо. О чем речь, Александр Васильевич? Засуетился Руднев. «Конечно, возвращайтесь в каюту. Какие-то пожелания будут?» «Благодарю. Ничего особенного не нужно. Просто отдохну». На самом деле, просто требовалось спокойно собраться с мыслями. «Итак, приходится признать, что вокруг реальность. Реальность и май четырнадцатого. Но попал сюда колчак тоже из реальности». Как попал — неизвестно. И пытаться это понять бесполезно, нужно просто принять. Что можно сделать, чтобы как минимум не быть расстрелянным в Иркутске, а как максимум вообще не допустить той революции гражданской войны? Причем на Балтике, на Третьей степенном театре военных действий, где наш флот вообще придан командованию сухопутной армии, приморский фланг который прикрывает. Какими силами располагаем? Под флагом на четыре броненосца, десяток крейсеров, из которых шесть броненосных. Около полусотни миноносцев различной степени дряхлости, из пяток устаревших подводных лодок. Плюс Новик. Флот минных заградителей. А это не те кораблики, которыми можно вести активные действия. Против всего флота открытого моря, который можно перекинуть через Кильский канал за сутки. Ох и ах. Ну, то есть, конец Балтийскому флоту сразу и окончательно. Вот и здесь так думали. Думали, что утерпится и мыслей других нет, как только прихлопнуть всеми своими силами пару ржавых русских броненосцев. А Гранд Флита вообще не существует. И вообще не думали, что колбасники сами до и боятся появлений в Кильской бухте зловещих силуэтов Айрон Дюка и Лайона со всем соответствующим сопровождением. Поэтому можно смело рассчитывать, что дебют разыгрался, как и раньше. У принца Генриха на Балтике поначалу будет пара современных легких крейсеров, несколько типа «Газелли», древние «Герты» и сколько-то броненосцев береговой обороны, совсем дряхлых. Сколько-то миноносцев, не новых. Реального противника у Балтийского флота фактически нет. Всю эту шелупонь, слава с и броненосными крейсерами расшвыряют только так. Главное — обозначить активность. Атаковать все, что здесь движется, не неся на себя Андреевский флаг. Далее. Далее мины. Это да. Это наше все. Минировать балтфлот умел, как никто другой. Теперь можно сказать главное. Все воюющие страны реально верят, что война продлится несколько месяцев. Ну, понятно, что на самом деле годы позиционной войны — «Исходя из этого, шведская железная руда для Германии необходима жизненно. Каждый пропущенный в немецкие порты транспорт – это в перспективе сотни пушек, которые станут растирать в пыль и лунный пейзаж нашей позиции. Так что прекратить и не допускать. А для этого миноносцев не хватит. Пока не проснулись немаки, нужно показать всему миру, чего стоит торпедный удар из-под воды». Донести до Эссена, что субмарины — не средства обороны, а охотники. Пусть пока самая современная из подлодок российского флота — акула, но она, вместе с прочими миногами и аллигаторами, может врезать почванливым тевтонским мордам так, что они и заходить в Балтийскую акваторию будут с ужасом, разглядывая волны. Лодки, конечно, старые, но главное ведь не железо, а люди, которые находятся в отсеках. А ведь скоро и барсы подтянутся. Тоже не шедевр кораблестроения, но и не самый плохой из проектов. Главное в экипаже уверенность селить. Вы на море все. Вы ужас, которого боится все, что над водой. Сейте страх у врага, топите все, что плывет в Германию. И не бойтесь врагов. Они пока не умеют с вами бороться. Толще воды ваша главная защита. Может быть, кто-то и погибнет, но даже своей геройской гибелью вы спасете тысячи жизней солдат-окопников. Ладно, все это лирика. А что конкретного можно сделать для России, исходя из имеющихся после знаний? Предположим пока, что послушают и проникнутся. Заморозить постройку измаилов. Все равно во время войны вести их в строй не удастся. Тьма незаменимых деталей заказана за границей. А у нас такое производить не умеют. Так что не нужно тратить время, силы и средства на то, что не принесет реальной пользы. Лучше бросить те самые силы и средства на форсирование достройки легких крейсеров типа Светлана. Реально ценные кораблики. Пожалуй, сильнейшие в своем классе. Как и Новики в своем. Да и Балтика для Измаилов как ванна для слона. Хотя, конечно, для принятия таких решений... Не то, что авторитета Эссона не хватит. Даже морской министр Григорович вряд ли что сделать сможет. А тут какой-то штаб-офицер свои фантазии излагает. И все равно главное — сухопутье. Это во мне русско-японское. Здесь для России все решается на суше. Что можно предложить генералам? Танки? Бред. Не освоит русская промышленность в ближайшее время. А голод для русской армии в эту войну был, пожалуй, главной проблемой. А также патронный, винтовочный и прочее. В том числе и просто голод. Неважненько, солдаты питались. Мины. А вот тут могут, кстати, послушать одного из лучших минеров Балтийского флота. Минные поля не только на море, но и на суше. Конструкцию недорогой противопехотной мины сочинить совсем не сложно. Не помнилось, что там на этот предмет Гаагской конференции говорит. Но раз уж будут боевые отравляющие вещества, то минировать атакоопасные направления — мелкая мелочь. Ручные гранаты. Тоже дешево и сердито. Карманная артиллерия. Очень даже пригодиться может. Особенно в обороне. Только много нужно. Ой, как много! Но все равно брошенная из окопа бомбочка своими чугунными сегментами повыкосит вражеских солдат не меньше, чем трехдюймовый шрапнель, а стоит в разы дешевле. Так, еще грамм 70. Лимончик? Хорошо. Да, перед самой войной ведь в Финском заливе с официальным визитом будут два французских дредноута с Панкоре на борту и британские линейные крейсера. А не задержать ли каким-нибудь образом союзничков? Нет. Битти пусть со своими кошками уходит, ему и в Северном море работы выше крыши. Немцам пусть там нервы портит. А вот двое французов здесь очень бы пригодились. Все равно толку от них на Средиземном море никакого. Жалко зенту и без них утопят. Мину им, что ли, по курсу подсунуть, или под лодку какую потренировать. И вообще, лежа думается, лучше. Сколько сам осталось? Грам 30. «Да. Нашим Севастополем поддержка будет неплохая, когда те в строй войдут. Тем более, что у русских не до дредноутов только одно достоинство – артиллерия, а броней они лишь слегка помазаны, от попадания тяжелым снарядом не защищены почти абсолютно. И еще, не делать ничего кардинального, пока Магдебург на камне Одесхольма не напоролся. Это поважнее, чем пару-тройку германских крейсеров торпедами с подлода грохнуть».